Глава восьмая. Сегодня была смена Жанны и ее ног. Жанна не опоздала. Керим тоже подошел к открытию. Как всегда. Проверить наличие личного состава, поделиться сплетнями и дать командирские указания нам и двум китайцам, сооружающим из досок летнюю площадку. Я разминался с обратной стороны трактира, боксируя с тенью. Тень была больше и расторопнее. Я уступал ей по очкам, пропустив пару прямых в челюсть. «Привет, Паш. Здравствуй, Керим. Слыхал, что ночью было? Здесь, во дворах». Уловив ушами локаторами волшебное слово «слыхал», из-за дверей тут же высунулись Жанна и Рената Литви... повариха Людмила, любительница горячих сплетен. «А что было-то?» «Прикиньте, менты мужика поймали, который катушки у лифтов снимал». И вместо того, чтобы нормально посадить, примотали скотчем к столбу. «К какому столбу?» — уточнила Жанна. «Позорному?» «Обычному, электрическому. У ног поставили катушку, а на грудь повесили табличку «Я воровал катушки в лифтах». Примотали на совесть, не вырваться. И рот залепили, чтоб не орал. Отвязали только часам к восьми. Так ему, пока у столба стоял, прохожие почки отбили и все лицо расквасили. «Разве так можно? Хуже фашистов». Те тоже партизанам таблички вешали. Правильно сделали, — не поддержала босса Людмила. У нас вон катушку сняли. Пока до восьмого этажа с сумками доползешь, все здоровье на лестнице оставишь. А просто посадить другие появятся. А так хоть уродом урок. Надо пункты приемов металла закрывать. Тогда и воровать не будут. Я тебя умоляю, Кирим, Их открывали не за тем, чтобы закрывать. А ты что скажешь, Паш? Что сказать, если бы не скотч, который лежит в пиджаке? Ничего бы и не случилось. Не жвачкой же мужчину приклеивать. Я, в общем-то, не собирался этого делать. Но он сам в драку полез. По лицу хотел подло стукнуть, вот я и разозлился. А табличка громко сказана. Кусок картонной коробки, на которой Ксюхиным подарком я начертал упомянутый текст. Да и выхода другого не было. Ментам сдавать за подло никто потом руки не подаст. А дети и старушки вслед плеваться будут. Но и не сдавать нельзя. Он же, гад, не успокоится, и все катушки в районе перетырит, в том числе и в моем лифте. А так и волки сыты, и овцы целы. А что почки отбили, так это воля народная, практически суд присяжных. Статья 297 Уголовно-процессуального кодекса РФ, часть 1. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Паш, не слышишь, что ли? Слышу. Задумался просто. Интересно, в Канаде воруют катушки от лифтов? Где? В Канаде? Да, там же тоже есть лифты, значит, есть и катушки. Хм, катушки не только в Канаде есть. В Австралии, к примеру. Но, думаю, их не воруют. Их вообще нигде не воруют, кроме нашей Раши. Тень победила нокаутом. Я вернулся на табурет. Жанна включила магнитолу, и из динамиков полился нежный голос Максим, на которые, словно бабочки на свет, полетели поэты, художники и режиссеры. Я недавно вычитал в научно-популярном журнале Playboy, валяющемся в подсобке, что бабочки, оказывается, летят вовсе не на свет. Просто им кажется, что за ярким пятном находится еще большая тьма, и именно туда они и стремятся. Как еще много неизведанного в этом мире, и как здорово, что существуют научно-популярные журналы. До полудня не случилось ничего, что могло бы вызвать читательский интерес. Ни разврата с малолетками, ни пальбы с трупами, ни интеллектуальных и гламурных разговоров, ни нашествия иных или вампиров. Откуда в Керимовском трактире иные? Здесь все свои. Я тщательно следил за порядком, когда отрывался от кроссворда. Чувствовал свою значимость, когда гость спрашивал у меня, где можно отлить. Я нужен людям. И это согревало. Сортир, первая дверь направо, к вашим услугам фильтрованная вода и свежее полотенце. Все абсолютно бесплатно. Отливайте. В принципе, настроение было солнечным, как майский денек за дверьми, и испортил мне его напарник Булгаков. Заскочил типа за сэндвичем. Знаю я эти заскоки. После них лет пять изжога мучает от перловки. Нет, чтобы премиум не выписать за пойманного катушечника, а он опять за старое. Здравствуй, Паша. Надеюсь, ты уже принял единственно правильное решение. Ты о чем, командир? Ни о чем. А о ком? О приятелях твоих с Суслятине и Тихоне. Или еще о ком-нибудь, на твой вкус. Послушай, я устроился на работу, никого не трогаю, никуда не лезу. С Герой не бухаю. Почти. Откуда я знаю, чем он занимается? Не торатор. Зато я знаю, что ты работаешь тут без оформления и что бегаешь от армии. Вполне достаточно для изменения твоей биографии в худшую сторону. И не смотри на меня волком. Я не для собственной радости с тобой эти разговоры веду. Кто-то убегает, кто-то ловит. Диалектика. Тоже мне философ. Знаю, как вы ловите. Рассказали вчера. Послал бог напарничка. Может, привет ему передать от рыжего прокурора? Сказать, что я на того работаю? Глядишь, отстанет. Жаль, перед Ксюхой засвечусь. Скажи-ка, дядя, а где ты был вчера в девять вечера? Оба-на! А это ему зачем? В связи с чем интересуемся? Давай без понтов, раз спрашиваю, значит, надо. Может, он уже созвонился с прокурорским и теперь глумится? Прутно наш, знаете? Ротанов на ужин ловил. Поймал? Нет, не клевало, подкормить забыл. Как насчет прогуляться до отдела и поговорить в рабочей обстановке? Слушай, командир, объясни, чего тебе от меня надо? Гулял я вчера вечером с девуш... <кхм> Блин, он же Ксюху дернет. Ему не впадло. Будет очень стыдно. В смысле, просто гулял в парке, с тенью боксировал. С девушкой, говоришь? Хм. Его ухмылка напомнила мне Алисы Павале. Что за девушка? Да так, познакомились на дискотеке. Машей звать. Телефончик не дашь, Машин? Не запомнил. Можно все-таки узнать, к чему эти вопросы? Можно. Вчера как раз рядом с парком на дамочку напали. Костя там по лицу и сумочку выпотрошили. У дамочки глаз вытек. Тяжкий телесный. Ага, это он про того орла, который... <coughs> меня, что ли, подозревает? Поэтому телефончик продиктуй, Машин. Ксюха спрашивала, как проверяют на причастность. Вот так и проверяют. Сначала словом, потом делом. Как бы не повесили на меня чужие подвиги. С них станется. Диалектики, щит. Добролюбовы булгаковы толстые. Командир. Матерью клянусь, не я это. Не поверишь, чем меня только не клялись. И матерьми, и детьми, и выкидышами не прокатит. Телефончик надежный. Слушай, я только работу нашел. Нахрена мне девок потрошить? Телефончик дать могу, не вопрос, но у меня серьезно с ней. Она пока не знает про изъяны в биографии, потом сам признаюсь, а пока спугнешь. Тогда точно сорвусь, будь человеком. Меня выручила Жанна, протянув Булгакову, завернутый в салфетку сэндвич. Мышьяк не забыла. Еще чего-нибудь желаете? Пепси, чай, кофе? Нет, благодарю. Опер положил на кассу мятый полтинник. Короче, Паша, я одинков через десять снова заскочу. Прикинь насчет приятелей своих? Весенний призыв в разгаре. Забрав сандвич и сдачу, он отвалил, не став дальше выпытывать номер телефона. Ха-ха-ха! Обманули дурака на четыре кулака. Завтра я снова выйду на охоту. Кто это? Тут же начала допрос любопытно Жанна. «Так, коллега. Тоже администратор?» «Можно сказать и так. Не успел я прийти в себя от первого визита, как минут через тридцать последовал второй, и не менее солнечный. Это был Тихоня. Как всегда скромный и как всегда спокойный. Не буду останавливаться на описании его внешности, чтобы смотрящих по району не видели. Сама изысканность». Не знаю даже, кому я был больше рад, ему или Булгакову. Начал тихоня, как предыдущий визитер, правда предварительно жестов пригласив меня за кулисы. Здравствуй, Паша. Привет, тихоня. Сандвич, шаверма, попкорн, комплексный обед? Не называй меня тихоней, я Федор Андреевич Тихонов. Для тебя, во всяком случае. Что, в халдеи записался? Администратором. Да как не назови, все одно обслуга. Ты ведь не шестерка по жизни, Паш. Платят ты хоть достойно? Я назвал ему сумму с учетом налога на добавленную стоимость. Чего вилять, Тихони наверняка все пробил. Это его хлеб. И вода. Все пробивать. Небогато, вздохнул Тихони. Жадный твой гурген. Это реальные расценки. Если задрать планку, рынок рухнет. Я попытался отшутиться, ибо по лицу Тихони понял, что настроение у него не карамельное, и пришел он вовсе не за попкорном. И... «Продолжок не забыл?» — не улыбнулся шутки Федор Андреевич. «Или думаешь, я тебе общественные деньги подарил?» «Теперь посчитай, когда ты со своим жалованием их отдашь. Минимум через год». «А мы вроде побыстрее договаривались». «Что любопытно, о сроках мы вообще не договаривались. Бери, Паша, как сможешь, так отдашь». тихоне слова. «Отвечать должен». Об этом я ему толсто и намекнул. «Я от своих слов не отказываюсь», — подтвердил смотрящий. Только мы не о шестерках базарили, а о нормальных людях. Усекаешь? Нормальным людям здесь делать нечего. А Оперсу к чего приползал? Силен. Уже знает. Ему бы корреспондентом CNN работать. Или вестей на крайняк. Неужели Жанка цинканула? Не исключено, что подслушала нашу с Булгаковым болтовню. Поэтому лукавить смысла нет. Про тебя спрашивал. Предлагал сдать в обмен на армию. Правильно. Молодец, не обманул. Не совсем, значит, чужой. В общем, Паша, хочешь шестеркой оставаться, гони долг. Или нормальным делом займись. Не для того тебе на зоне помогали, чтобы ты тут двери чертям и петухам открывал. Про нормальное дело я не уточнял. Понятно, какое дело. Станок Поля Кольмана. И ведь возразить нечего. Должок на язык давит. Когда надо отдать? Десять дней. Потом побегут проценты. Сказать какие? Они, наверное, с Булгаковым сговорились. В паре работают. Догадываюсь. Я отдам. Ну, гляди. Придется искать деньги. Против Тихони мои боксерские навыки бессмысленны и бесполезны. Сам он меня на ринг не вызовет. Есть у него теневые торпеды, которые умеют все. Так зарежут, что и не почувствуешь. Или пристрелят. Будь ты хоть Костя Дзю или трижды Валуев. Сегодня мы провожаем в последний путь Пашу Угрюмого, замечательного человека без трудовой книжки. Еще один косяк на тебе, кстати. Неужели про катушечника уже знает? Оперативная память миллион гигабайт. Какой еще косяк? Костика, зачем обидел? С восьмого дома. Он тебе ничего плохого, а ты ребро ему сломал. Так, Ксюхин сосед выходит под Тихоней. Пардон, Федором Андреевичем Тихоновым ходит. Никсюха же же смотрящему про мое дознание рассказала. Как бы этот крысеныш ей про меня не брякнул по злому умыслу. Крысить нефиг. Он не крысил. Он, в отличие от тебя, правильным делом занимается. Я не стал спорить. Тихоне ничего не докажешь. Он двинулся на своих понятиях, как Ксюха на китайской поэзии, как правительство на национальных проектах. На самом деле, понятия Тихоню не сильно колышут. Просто если их не будет, он перестанет быть Тихоней. Вот и выдумывает всякую пургу про нормальных и ненормальных людей. Можно подумать, сам он все эти понятия блюдет. Мне что, перед ним извиниться? Извиняться не надо, он не той масти. Просто не мешай. Передай, что где живут, не гадят, пусть завязывает. Тихоня ничего не ответил. Поднял брошенный китайцами на землю молоток и переложил на деревянный настил. Сразу видно, заботливый и порядок любит. Как там весело, говорила. Достоинство человека – это хорошо замаскированные недостатки. Десять дней, Паша. Десять дней. Думаю, что даже если я уйду от Керима, срок не увеличится. Это плата за отступление отправил. Стало быть, надо искать деньги. Единственный реальный кредитор Керим. Но он скажет, что налички в обороте нет. Все ушло на стройку летней площадки. У матери тоже ничего. Хоть иди и Да, это вам не Канада. Сам виноват, не было деньги брать. Но кто в моем положении не взял бы? Человек слаб. Очень слаб. И что делать? Есть вариант. Надо сдать Булгакову Тихоню и убить этим двух зайчиков. Пускай между собой разбираются. Жаль, не получится. Про Тихоню ничего конкретного не знаю, кроме того, что он Тихонов Федор Андреевич. А ментам нужна конкретика. Или уснуть. А проснуться, когда кончится сентябрь, и все само собой рассосется. Или спровоцировать войну с Канадой. А начнется война, а Булгакова будет не до меня. Они по призыву на фронт уйдут. Подобные, несомненно, конструктивные. идеи я прокручивал в голове до трех дня. А в три позвонила Веселова. Я не хотел отвечать, увидев ее номер. Опять куда-нибудь впутает, но она не сдавалась. Пришлось снимать. «Привет, Ксюх, что случилось?» «Нет, Пашенька». Наоборот. Представляешь, позвонил тот клиент и попросил прощения. Да ладно. А зачем? Наверное, увидел тебя и испугался. Отличный комплимент, спасибо. Значит, за мной все-таки следили, представляешь? Спасибо, что проводил. Может, у нее денег стрельнуть? Вдруг занык есть на черное завтра. По уху-то не ударит, тем более я ей когда-то место уступил. Да не за что. Слушай, Ксюх, у меня тут проблемы. Я деньги казенные проворонил. В смысле, потерял в метро. Не верну, возбудят дело по халатности и уволят. ой и еда-то какая! Сколько, Пашенька?» Я назвал сумму. «Ой, у меня столько нет. Но я могу спросить, когда нужно отдать?» «Через 10 дней». «Я попробую Сергея Геннадьевича в колледже занять. Он меня уже как-то выручал. Правда, не такой суммой, но я попытаюсь». «Я рассчитаюсь до декабря. Зуб даю. То есть, честное слово». Я обязательно поговорю и завтра перезвоню. Не расстраивайся. Я тоже как-то казенные деньги потеряла. Чуть с ума не сошла. Это неудивительно, что потеряла. Спасибо, Ксюх. Ой, да не за что. Голосок у нее бодрый. Может, и правда найдет. Керим, как я и предполагал, с кредитом не помог. Хотя морально поддержал. А Это гораздо важнее денег. Что деньги? Бумага. А доброе слово помогает смотреть на мир с улыбкой. Вот и певица Максим про это поет. Сволочи. Весь день спортили, даже ноги Жанны не помогают. Не пойти ли вечером к Гири на его ноги посмотреть? Он, наверное, обижается, что вчера обещал прийти, а не пришел. Нет, как-то не тянет. Отвлечься от негативных мыслей не удавалось. Как назло, никто из гостей не буянил, не обсуждал вслух по мобильному прозу Джеймса Джойса и не приставал к Жанне. Словно сговорились. Или догадывались по моему блаженному лицу, что мне надо срочно выплеснуть энергию на окружающих. Дай только повод. Домой я вернулся около полуночи. Мать еще не спала, валяла пельмени. С того дня, как я работаю у Кирима, она не пилит меня по-крупному. А если пилит, то по всякой бытовой ерунде, вроде брошенных носков или отсутствия у нее внуков. Слышал? Варюгу кто-то поймал, который катушки снимал. Какие катушки? В лифтах. Привязали к столбу и табличку написали «Я ворую катушки». И правильно сделали. От милиции толку никакого. Каково пенсионерам на 10 этаж пешком подниматься? А теперь другим неповадно будет. «Спасибо, мама, что поддержала. А то я все мучаюсь. Не напрасно ли?» Интересно, на сколько эпизодов его Булгаков расколол? Поднимет теперь свою раскрываемость. И шефы ихнего не скинут. Как, однако, все связано в этом непростом мире? Жаль, что осознание данного факта не прибавляет наличности в бумажнике. Ма, мне деньги нужны. Долг вернуть. У тебя ничего нет на черный день? Сколько? В очередной раз за сегодняшний день вынужден назвать ненавистную мне сумму. Ты с ума сошел? Зачем ты столько занимал? И на что потратил? На Монпенсье с барбарисками. Какая разница, главное, потратил. Если не верну, возможно, все. Мать вытерла вспотевший лоб, оставив на нем мучной след. Паша, у меня нет таких денег, даже половины. Жаль. Ладно, не заморачивайся, сам разберусь. Я ушел в свою комнату. Спать не хотелось, но спать надо, мозг должен отдыхать. Где там снотворное? Вот оно. Тао Юаньмин, сделано в Китае, высший сорт, пейзажная лирика. Правду в сердце взращу под соломенный крык. <звы> Утром Кирим встретил меня на пороге заведения прямо под рекламой самого лучшего охранного предприятия. Был он неподдельно встревожен и зол одновременно. Здравствуй, Паша. Беда пришла в наш трактир. Злой дракон перекрыл арык с пивом и нет в ауле храбреца, который бы с ним справился. Что такое? Война с Канадой? Хуже. Телевизор вчера смотрел? Кулинарный поединок? Новости. Президент выступал. У Керима тоже паранойя. Лично президент АОЗТ Россия вспомнил про его кафе обитое финским аргалитом. И что? Шаверму не любит? Он сказал. Азербайджанец промокнул салфеткой вспотевший лоб. Он сказал, что надо дать по рукам чиновникам, обирающим мелкий и средний бизнес. Это беда, Паша. Большая беда. Не въехал? Какая беда. Они же действительно задолбали. Лицо работодателя отобразило страдания всего человечества со времени его появления. Он для красного словца ляпнул, а нам отдуваться. Они же сегодня всем гуртом прибегут. Не отобьемся. Я так и не понял, кто и зачем должен прибежать к Кериму. Но уточнять не стал, боясь выглядеть человеком, не разбирающимся во внутренней политике родного государства. «У тебя трудовая есть?» спросил азербайджанец, хотя наверняка знал ответ. «Да на кой она мне?» «Плохо. Пойдем договор хотя бы составим». Он энцефалитным клещом вцепился в мою руку и потащил в подсобку. Видно, и правда, угроза была смертельной. «Запомни, ты у нас третий день», инструктировал Керим на ходу. «Никаких денег еще не получал. Работаешь по договору без трудовой. Сейчас на испытательном сроке гражданство у тебя какое?» «Канада, блин. Заброшен в Россию на разведку». «Паша, мне не до смеха!» «Да наше гражданство, наше, местные мы!» «Ай, молодца!» В подсобке он положил передо мной лист оберточной бумаги и предложил написать заявление о приеме на работу. Мне тут же вспомнился вчерашний разговор с Тихоней. Выходит, вместо того, чтобы свалить, я, наоборот, пишу заявление о приеме, да еще с испытательным сроком. Двойной косяк. Это обязательно, Керим? «Иначе тебе придется уйти». Уходить не хотелось. Опять болтаться в поисках приключений и заработка? Ладно, косяком больше, косяком меньше. Напишем, чернил не жалко. Керим свернул заявление, сунул в мужскую сумку Прада и велел мне идти в зал. Зал сверкал рекламной чистотой. В углу валялись изможденные мистер Мускул, мистер Пропер и крошка Сарти. Уставший доместос добивал последних микробов наповал. Тяжелая, видно, выдалась ночка. Жанна в белоснежном фартуке, лоск. Также рекламно улыбаясь, занимала исходную позицию за прилавком. Обычно из нее улыбку клещами тащить надо, а тут сама. Растянутый вдоль зала алый кумач со словами «Мир труд май» поднимал аппетит и настроение. Чувствую, Керим не шутит. Хорошо, что я сегодня погладил брюки и почистил боты, а то выглядел бы дурак-дураком среди окружающих меня красот. Первыми примчались пожарники. Вернее, пожарные инспекторы. Двое с папочками. Ровно в одиннадцать едва я поменял табличку «Closed» на «Open». Керим встретил их с огнетушителем в руках. Но это не помогло. Огнетушитель оказался просроченным на два дня. Помимо этого, схема эвакуации при пожаре устарела, запасной выход не имел соответствующей таблички, а унитаз противопожарного сертификата. Возмущенные инспектора пригрозили отправить материалы проверки в районный суд для вынесения решения по существу. С вероятностью 9 к 1 можно предположить, что суд обяжет устранить выявленные недостатки в месячный или двухмесячный срок, в течение которого трактир, естественно, функционировать не будет. Мгновенно подсчитав возможные убытки, Керим тут же сунул руку в закрома, а говорил, денег нет. В предложенной сумме пожарники удивились. Еще бы, сам президент объявил войну чиновникам. По-президентски надо и платить. Накиньтика за риск. Следом за огнеборцами примчалась пара из санитарно-эпидемиологической инспекции. Как ни старались мистер Пропер, мистер Мускул и крошка Сорти спасти Керима, им не удалось. Угрозу закрытия удалось устранить еще одной порцией денежной наличности и двумя обильными обедами с выпивкой. В течение следующего часа нас посетили представители районного комитета по архитектуре и строительству, не мешает ли деревянная площадка проходу граждан и не портит ли внешний облик северной столицы, торговая инспекция, не нарушаете ли вы антимонопольное законодательство, экологическая служба, не превышают ли выбросы кухни в атмосферу предельно допустимые нормы и санитарная милиция. Чем она отличается от санитарно-эпидемиологической инспекции, ее сотрудники не знали и сами, но денег запросили в два раза больше. Видимо, за звание. Все-таки офицеры, а не фраера, а гражданские. Когда в зал вошла очередная пара в костюмчиках и с папками, несчастный Керим сполз вдоль стены и застонал, словно раненый. Но прежде чем потерять сознание, он успел протянуть руку и прошептать «Спасай, Паша! Я пустой!» Я решительно вышел из-за прилавка. Один из господ, муж лет 50 с признаками похмелья на лице, тут же подошел ко мне и, не поздоровавшись, спросил «Кто хозяин?» «Ранен я вместо него. Покушать не желаете?» «Нет. Кто это поет?» Он показал на висящий над стойкой динамик магнитолы. По всей видимости, он был в паре с старшим. «Ну, вообще-то, Максим», — слегка растерялся я, не угадывая направление его мыслей. «А вы заключили с ним или с Обществом по защите авторских прав договор об использовании фонограммы?» «Это она». «Кто?» «Максим». Господа переглянулись, затем вслушались в песню. «Какая разница?» — вступил второй. «Так у вас есть договор?» «Нет», — без выкрутасов ответил я. В этот момент певица Максим уступила место ребятам из Гриндей. «А с этим у вас есть договор?» Я представил, как бедный Кирим приезжает в Соединенные Штаты Америки, находит солиста Гриндей или их директора и предлагает составить договор. «Слушай, друг, можно твоя музыка будет играть в моем кафе без названия, а?» «Ты не подумай, у меня хороший кафе возле же дестанции, Станции, арголитом финским, шаверму готовим, хачапури, пиво Балтика разливаем, будь человеком, друг, подпиши бумажку». А солист ему отвечает по-английски с арабским акцентом. «Конечно, уважаемый, пускай играет моя музыка в твой кафе на здоровье, давай свою бумагу». И Кирим протягивает ему кусок оберточной бумаги, примерно такой, на котором я писал заявление о приеме на работу. И потом они целуются, обнимаются и вместе поют «Азербайджанец с афроамериканцем, братья навек». Нет у нас договора, не успели подписать. Они живут далеко. Старший с видом римского триумфатора достает красную книжечку. Комитет по защите интеллектуальной собственности. Вы нарушаете действующее законодательство. Используете фонограмму в коммерческих целях без ведома автора и не отчисляете ему соответствующих процентов. Бедная несчастная Максим. Как же она проживет без керимовских процентов? А уж про Гриндей я и не говорю. Вообще с голоду помрут в своей Калифорнии. Или где они там? Придется на улицах петь. Или в подземке по вагонам ходить. В отличие от Керима, я не полез за пазуху. У меня там нет ничего, кроме справки об освобождении. И что вы предлагаете? Передать через вас? Мы имеем право вас оштрафовать жестко заявил старший, просверлив голодным взглядом барную стойку. «На значительную сумму». «На какую?» «Очень значительную», — уточнил второй. «В зависимости от мрот». «Штрафуйте», — зевнув, ответил я. «Деньги все равно не мои». Господа озадаченно переглянулись. «Но мы можем вам помочь, решить вопрос без штрафных санкций». «Сразу видно, юрист, как изъясняется». Оба застыли, глядя мне в глаза, словно дрессированные собачки. Не даст ли хозяин сахарку? Не даст. У хозяина скверное настроение, да и сахарку нет. Не, лучше штрафуйте. Готовы понести наказание в мротах. Для певицы Максим нам ничего не жалко. Защитники авторских прав откровенно загрустили. Так откровенно, что захотелось показать им смешную рожу или налить водки. Вы нас вынуждаете. Подумайте. Всегда можно договориться по-человечески, мы не звери. Не обязательно все мерить деньгами. А чем? Спиртом. Так тебе волю дай, весь коньяк из бара выжаришь. Мне надоел этот водевиль. В принципе, вырубить обоих хватит двух ударов, а потом привязать к столбу с соответствующей рекламой. Но нельзя. Я не вышибала, а администратор. К тому же скотч закончился. Штрафуйте. Я развернулся и направился к насиженной табуреточке. Переминаясь с ноги на ногу, они постояли еще с полминуты, после чего как-то незаметно исчезли. Просто растворились в воздухе, словно привидение, погрозив на прощание пальчиками. «Ну что, кто это был?» — выглянул из подсобки раненый Керим. «Комитет по защите интеллектуальной собственности». давай шайтан, я про таких и не слышал. Что им надо?» То же, что и остальным». «Все, я закрываюсь. Лучше картошку продавать. Одни убытки». «Сволочи, ракетиры поганые! Даже холестерин подскочил!» Азербайджанец достал из холодильника несколько кубиков льда и положил на свои кудри. Вода потекла по его крючковатому носу, перемешиваясь со слезами. «Керим Фазилович, в пакетик лед положите, чтобы не текло». Заботливая Жанна протянула полиэтиленовый пакет. «Что делать, Паша? Что делать?» «Есть вариант. Правда, не знаю, насколько он тебя устроит». «Говори». «Не давать». Ирим посмотрел на меня недоверчиво, словно инспектор ГИБДД на пьяного водителя, прикидывающегося трезвым. «Как? Это же нельзя! Ты с ума сошел, они же...» «Что они? Все, что угодно!» «А ты попробуй!» «Ой, Паша!» — вмешалась Жанна. «Ты больше такой никому не советуй. Мы-то свои люди, поймем. Не давать. И полчаса не продержимся. Им же тоже есть надо». Если рассуждать абстрактно, Жанна, несомненно, права. Минимум половину заказов она не пропускает через кассу. Соответственно, чиновники получают меньшую зарплату и добирают свое взятками из той же кассы. Замкнутый круг. Но если рассуждать конкретно, я, как человек далекий от экономики, имею острое желание дать им в рожу и приклеить к столбу. Я не успел возразить, в трактире появились очередные визитеры. Те же костюмы, те же папочки. Керим убрал лед с темени и истерично засмеялся. Гости, осмотрев зал, молча присели за центральный столик. Жанна тут же взяла меню и вышла к ним. «Здравствуйте. Желаете пообедать или что-нибудь выпить?» Мужчины, не поздоровавшись, взяли меню и принялись изучать. «Я не считаю себя великим физиономистом, но с определенной уверенностью мог бы сказать, что ни тот, ни другой не относились к отряду чиновничьих» либо относились, проведя перед этим по несколько лет стажировки в учреждениях закрытого типа, вроде нашей псковской колонии. Визитеры взяли по комплексному обеду и бутылку дорогой водки. Через три минуты заказ был на столе. Но вместо того, чтобы приступить к трапезе, гости почти в унисон произнесли знакомую дайкоты фразу. «Бугор кто?» «То есть хозяин». Керим тут же вышел в зал. «Какие-то проблемы?» Опять красные корочки. «Общество по защите прав потребителей, на. У нас к вам несколько претензий, на. Короче, почему барышня так далеко стояла, когда мы заказывали на? Я что, кричать ей должен?» Но растерялся Керим. «Надо было попросить, она бы подошла. Я сюда поесть пришел, а не кричать. Второе, на. Почему на ней бирки с именем нет? И почему приборы не завернуты в салфетки? Мы не заворачиваем, они одноразовые». Какая разница? Это элементарное неуважение к клиентам. Короче, — подытожил второй, — или протокол, или... Думай. Ребята не стеснялись и не прятали глаз. Да и чего стесняться, мы живем в АУЗТ, Россия, выживает наглейший. Кирим обреченно посмотрел на меня. Ну, кто был прав? Попробуй не дай, сожрут без кетчупа. Момент. Я встал с табуретки и подошел к проверяющим. Можно ваши кси... Документы еще разок. Не знаю, что на меня нашло. Неужели тлетворное влияние китайской поэзии? Еще месяц назад в подобной ситуации я бы даже не вытащил изо рта зубочистку. Ментовские прихваты — это дело Керима. Хочет, пусть платит. У меня свой геморрой, и не один. «Мы уже показали, — на? – нервно ответил первый. А мне не видно издалека. Близорукость минус сто». Он зачем-то оглянулся на дверь, затем сунул руку за пазуху. «Держи». На пальце его руки я заметил след от выведенной наколки. Чиновники с большой дороги. О, -о, -о, -о, о общество защиты прав потребителей. Номер удостоверения, фото владельца, печать, дата выдачи, подпись начальника. Все вроде бы нормально, если не считать, что ксива от первой до последней буквы — липа. Это видно даже без лупы. Я таких мандатов с десяток отпечатаю на цветном принтере даже не последнего поколения при том, что не очень хорошо владею компьютерной грамотой. От кого защищаем потребителей? От недобросовестных предпринимателей, на. Еще есть вопросы? Есть. Когда было восстание Спартака? Шутка, телефончик начальника дайте. Зачем? Узнаю, как настроение. И где вы сейчас должны находиться. Обойдешься, — мужик протянул руку. Документ верни. Жанна, — я повернулся к стойке, — Вызови, пожалуйста, милицию. Вилки им в салфетки не завернулись, сейчас разберемся, кто что заворачивать должен. Жанна кивнула и вытащила из фартука мобильник. Не успела она набрать вторую цифру, как произошла сцена, украсившая бы любой отечественный ситком вроде прекрасной няни. Проверяющие, словно по команде вскочили со стульев и метнулись к выходу, прихватив со стола бутылку водки. Через четверть секунды мы остались в зале втроем. Они че? «Не настоящие?» — Керим вышел из гипнотического транса. «А ты уверен, что прежние были подлинными?» «Держи», — я протянул ему липовую ксиву. «Тоже будешь защищать потребителей. Фотку только переклей». «Может, зря ты. Они трактир не спалят?» «Предлагаешь догнать и извиниться?» «Не волнуйся. Если спалят, я построю новый за свой счет». «Успокойся, Керим. Это обычные разводилы. Они на открытый криминал не пойдут». «К тому же не с пустыми руками ушли». Позвони соседям, кстати, предупреди. «А милицию-то вызывать?» — очнулась Жанна. «Не надо, еще денег за вызов попросят. Или обеды халявные. Керим и так на нулях, а впереди день. Неизвестно, кого еще принесет». «Вот им!» — азербайджанец согнул руку в локте. «Пускай проверяют. Ни копейки больше не дам!» «Да не принимает и так близко к сердцу». Я вернулся на табуреточку. «Совсем не давать, не получится». «О, глянь, снова пожарники идут». На второй круг заходит. Бомбардировщики. Жанна, а Бирку действительно прицепи. У нас солидное заведение, а не забегаловка.